Глава двадцать первая Так мы стояли. Ласса крепко прижимал меня к себе, поглаживая по спине. Казалось ему так же, как и мне, непривычно испытывать кому-то нежные чувства. Мы действовали неуклюже и немного жато. «Нам нужно уходить отсюда. Гнилое какое-то местечко», — шепнул он. «Не хотелось бы сейчас разворачивать еще и здесь маленькую войну. Туман лучше лишний раз не пробуждать». Нам ничего не будет, а вот деревеньки и селенья, что расположены рядом с границей вечной мглы, накрыть может. Я плохо соображала, о чем он толкует. У кого ума хватит селиться рядом с туманной стеной? Нужно спускаться, не без шепнула я, понимая, что лезть вниз придется в буквальном смысле по трупам. Ласа заметила мерзение, которое я не смогла скрыть. Поджав губы, он обернулся на берег. «Атлин», — его голос был подобен грому, — «ну-ка, горку нам». Невысокая фигура в лодке снова поднялась, изящный взмах рукой, и началось что-то невероятное. На нас налетели снежные смерчи, сметая все вокруг. «Я сказал ей, что ты не видела настоящую зиму. Вот она и старается». Она, придвинувшись ближе к мужчине, я не удержалась и поймала снежинки на ладонь». Осторожно обняв за плечи, Ласса склонился и подхватил меня под колени, поднимая на руки. Вскрикнув от неожиданности, я вцепилась в его плечи. «Не бойся», — шепнул он. В детстве это было даже весело. Сделав шаг вперед, Иной покатился вниз с ошеломительной скоростью, держа меня на руках и легко сохраняя равновесие. Выдохнув, я с облегчением поняла, что мы уже на запорошенной снегом земле. А тела мертвяков погребены под толстым слоем льда. Это было к лучшему, потому как я была на пределе. Казалось, еще немного страха, и я просто разрыдаюсь, как ребенок. Такого со мной уже давно не было. Размяв шею, Ласса неспешно подошел к лодке. Стоило нам приблизиться к берегу, как раздался новый всплеск. По воде чуть поудель у затопленного кустарника разошлись круги. Вздрогнув, я обхватила своего спасителя за шею, не имея от страха. Всё хорошо, Соня, – шепнул бывший пленник. Ни один мёртвый, да и живой, к нам не полезет, поверь. Они очень нас боятся. Зайдя по колено в воду, Ласа передал меня второму мужчине, а сам ухватившись за борт, оттолкнул лодку от берега. За его спиной снова появились круги на воде. Что-то притаилось там на отмели но не показывалось. «Всего лишь мертвяк», негромко произнес тот, кто держал меня на руках. «Видимо, мозги еще сохранились, а вот и не полез в общую кучу». Черноволосый мужчина опустил на меня взгляд и кивнул в знак приветствия. Его зеленые, необычно яркие глаза завораживали. Я отчетливо видела в них свое отражение. Какой же бледной я себе показалась. «Страх? Разве тебе он ведом, Соня?» тихо спросил мужчина. «Все чего-то боятся», – выдавила я из себя. «Да, тут ты права», – легко согласился он. «Огонь». Я вздрогнула. Да, именно пламя заставляло меня трястись от ужаса. Но откуда об этом было известно ему? «Перестань, Рольф», – услышав женский голос за его спиной, я удивилась, ведь в лодке приплыли только мужчины. Светловолосый блондин с мягкими, светлыми, медовыми глазами усмехнулся. Его внешность поддернулась и словно сползла, развеялась, растаяла, как туман. Девушка, все те же мягкие, светлые русые локоны, собранные в высокий хвост, теплые глаза. «Атлин, не стоит так делать», — Проворчал Лассе. «Твой дар все же не так распространен. Своими иллюзиями ты можешь здорово напугать». Забравшись в лодку, он забрал меня из рук странного мужчины и сел на банку. «Плывем отсюда, Рольф!» Кивнув, зеленоглазый северянин поднял весла. Мы двигались в полной тишине. Моя лодка так и осталась забытой на том берегу. Только подплывая к храму, я вспомнила о ней и о брошенном весле. Всположившись, оглянулась на туман. «Что такое, Соня?» Объятия ласа стали крепче. «Лодка!» «Пробормотала. И весло. Мы оставили их там. Нужно выродить». «Это теперь неважно», — тихо, но твердо проговорил он. «Ты больше ни в жизнь не поплывешь на ней. Никогда, слышишь». Я снова замерла и, наконец, нерешительно посмотрела на его суровое лицо. Твердые губы поджаты, взгляд душу леденит. Не было в нем ни тепла, ни нежности, никакой мягкости. Я не могла понять, какой он. Не вязался у меня его внешний вид, выражение его глаз с его словами и поступками. Некая двуличность, пугающая, отталкивающая. «Что?» Он легко считал сомнения с моего лица, пожав плечами, отвернулась. «Рольф», – процедил сквозь зубы иной. «Извини, брат», – пробормотал зеленоглазый. «Но в твои отношения с избранной я не лезу. Ее кошмар и твоя головная боль не моя». За его спиной хмыкнула светловолосая Атлин. «Ну, говори», – процедил Ласса, обращаясь к ней. «А что говорить?» Девушка приподняла брови и подмигнула мне. «Ты себя в зеркало видел?» «И что со мной вдруг стало не так?» Ласса нахмурился еще больше. «Вспомни, что сделала твоя мать, когда старший Вардиган проявил к ней интерес?» Казалось, в ее словах скрыт некий намек. Я не понимала его, но остальные... «Очень даже». Грудная клетка ласы дрогнула. Он неожиданно громко рассмеялся. «Хочешь сказать, что я пугаю мою Сонью?» Девушка задрала нос и важно кивнула. «Она на моих глазах, братец, сносила голову весло мертвякам. Скорее всего, сейчас твоя Соня решает то ли вмазать тебе замедлительность, то ли убежать подальше и не видеть твою вечно хмурую физиономию». В голосе этой страны особы Я слышала некую гордость. С чего бы это? Обдумав ее слова, я плотнее прижалась к мужчине. Нет, последнее, чтобы мне пришло сейчас в голову, это бежать от него. Да, он странный, непонятный, но рядом с ним я неожиданно для себя нашла то, о чем практически забыла: чувство защищенности. Подняв ладонь, я не смело положила ему на грудь. В ответ северянин стиснул кольцо рук плотнее. Склонившись, он зарылся носом в мои волосы и глубоко вздохнул. «Роза», — негромко спросил этот странный Рольф. «Да», — проведя носом по лбу, мужчина легонько коснулся губами моего виска. «Я знал, что услышу именно его. Но ты, кажется, забыл рассказать мне о Сонье. И не вздумай сделать вид, что ты не знал». Зеленоглазый почесал затылок. «Мне иногда кажется, вы думаете, будто мне известны все тайны этого мира. Я видел ее, но не понимал, что она значит для нас. Я сделал предположение чисто интуитивно. В конце-то концов, ты не можешь не признать, у этой девушки много общего с тетушкой Ниори. Но она могла оказаться избранной Лахлана, и даже моей». «Неужели ты, наконец, признала, что не всезнайка?» – Подела его Атлин. «Странно, но, слушая их тихие речи, Я понемногу успокаивалась, даже дышать стало легче. Ласа легонько поглаживал мою руку утешающе, его горячее дыхание разбивалось о мои волосы. Странное ощущение, но мне они нравились. Что умолк? Между тем наседала на брата девушка. Не понимал он, чья избранная? Не обольщайся, сестрица, проворчал Рольф, перебивая ее. Твоего избранного я вижу как живого. И кто же он? Атлин аж подалась вперед, сгорая от любопытства. «О, ты очень удивишься. Главное, не убей бедолагу в порыве дикого восторга». Губы Рольфа скривились в подлой ухмылке. Ласса рассмеялся, его грудная клетка ходила ходуном. Вытянув ноги, я взглянула на свою щиколотку и тихо вскрикнула. Подавляя рвотный позыв, потянулась вниз, но Рольф опередил. Схватив омерзительную кисть мертвяка, Он резко отодрал ее от моей ноги и выкинул воду. «Дыши», — шепнул Аса мне на ухо. Меня мутило. Если бы желудок не был пуст, то я бы уже всем продемонстрировала свой завтрак. «Все хорошо, Соня, шептал мой северянин. «Прости, я не заметил его под подолом. Дыши глубже, слышишь?» Кивнув, я ощутила на своем затылке цепочку легких невесомых поцелуев.